Глава 26. Ингрид шла по замку, то и дело прячась при звуке голосов и вжимаясь в стену. В отдалении слышались крики кого-то из оруженосцев и визги убегающих девушек. Какое-то безумие. Она заторопилась дальше. Когда всполошенные служанки прибежали и рассказали, что происходит в главном зале, она долго не могла поверить. Ведь тот, кого она знала и любила, никогда бы такого не сделал. Она вспомнила морозные узоры в колодце. Теперь ей казалось, что она и впрямь увидела там профиль Омада, но, может, он предсказывал эти самые беспорядки? Тут впереди показался какой-то силуэт, и Ингрид поспешно спряталась в тень. Неизвестный стоял спиной к ней и чуть покачивался, будто его раскачивал ветер или свет луны, на которую он смотрел через арку галереи. И Ингрид вдруг узнала его, она не могла ошибиться. «Омад!» — беззвучно вытолкнули губы. «Омад!» — уже громче повторила она и заторопилась вперед, спотыкаясь и ускоряя шаг. Он начал поворачиваться. «Я так хотела тебя повидать, хотела сказать, что...» Начала она приближаясь. В этот момент он повернулся, и она впечаталась в грудь совершенно незнакомого человека или существа. При виде свалявшихся прядей и горящих на бледном лице глаз с вертикальными зрачками из груди вырвался крик. Она хотела было отскочить, но существо крепко ухватило ее за руку. Тяжело душа Ингрид попыталась освободиться. «Отпусти!» Незнакомец склонил голову на бок, а потом куда-то поволок ее. «Как-то иначе я представлял себе пребывание в замке, и короля», — произнес Рагир, растянувшись на постели. «Про матери ради, помолчи!» — воскликнул я, меря комнату шагами. «Что?» — он приподнялся. Я не ответила, и он, пожав плечами, завалился обратно. «Но в одном ты права. не угощение на славу». Я уже не слушала его, размышляя, как лучше все выправить. Омада так и не удалось найти. И тогда она сказала, что к моему наряду лучше пойдет желтая канва, а не серая, и что она могла бы ее пришить. «Что, о ком ты?» – остановилась я. «О твоей подруге, леди Рутвель», – удивился он. «Говорю же, она предложила. А где олег Перебила я, внезапно осознав, что в последний раз видела ее на вечере. И «Я думал, она была с каутином. растерянно посмотрел Рогер в ответ. олег шагала в сторону покоев, когда услышала чей-то вскрик. Мгновение она медлила, закусив губу. А вдруг это один из оруженосцев учиняет беспорядок? Ей совершенно не хотелось сейчас вмешиваться в это дело, но вскрик повторился, и она поспешила в том направлении. Когда она вбежала в галерею, девушку, которая кричала, почти дотащили до ее конца. Олекта замедлила шаг. «Эй!» Юноша обернулся, и она застыла, узнав его. Служанка тоже была знакомой. Та самая, которую Олекта когда-то утешала, а леди Рутвель одарила лентой. «Отпусти ее!» — крикнула Олекта. И поскольку существо продолжало удерживать девушку за запястье, Олекта подхватила смерзшийся ком снега и швырнула в него. «Слышишь? Отпусти!» Ком попал в голову, и существо отпустило служанку. Та поспешно отшатнулась. «Я Лека!» — крикнула Олекта. «Это я тебе нужна!» Существо медленно двинулось к ней. «Беги!» — только успела выкрикнуть Олекта служанке и, подобрав подол, кинулась прочь. Она успела добежать лишь до середины двора, когда впереди возникла тень. Олекта замерла, узнав привезенного на праздник гепарда. Животное расхаживало взад-вперед на цепи, не сводя с нее светящихся глаз. Обернувшись, Олекта увидела, как небыстро быстро приближается силуэт, и, зачерпнув снега, швырнула в него. «Нет, не подходи!» Но тот и не думал останавливаться. Когда между ними оставалось всего несколько шагов, гепард внезапно сделал огромный прыжок, сорвав цепь, очутился перед ней и, урча, ощерился на незнакомца. Олекта присоединила к нему свой срывающийся голос. «Не приближайся!» Существо замерло, а потом вдруг село на корточки, как бывало делало, и издало рычание, похожее на рычание самих гепардов. И в вдруг что-то поднялось, а потом рот распахнулся и... издал точно такое же рычание, сложившееся в ворха и, казалось, потрясшее ее до снов существа. На груди стало тепло, и она поняла, что с талисманом, подарком Элли, что-то происходит. Он перестал быть просто кругом из кожи, стал чем-то настоящим, покровительствующим, и ящерица на нем превратилась в кого-то другого, похожего на волка. С телом вдруг начало что-то происходить, оно ломалось, перерождалось и становилось совершенным. Чувство было настолько восхитительным, что Олег-то не удержалась и понеслась вперед, просто не могла стоять на месте. Снег бил в лицо, то ли пытаясь остановить, то ли указывая дорогу. Она знала, что позади несется тот, кто все это ей показал, показал новый мир. Это подталкивало вперед. В какой-то момент он оказался сбоку, а потом снова позади, а затем его силуэт замаячил впереди затянутой снежной пеленой. И Олег захотелось смеяться и рычать, и звать всех зверей присоединиться к этой безумной снежной гонке. Наконец, впереди, где маячила спина, показалось какое-то дерево. И Олегта с размаху запрыгнула на него, оказавшись сразу на ветке, располагавшейся ярдах двух над землей. К ней протянулась когтистая рука, помогая забраться выше. Олекта ухватилась за нее и полезла. Они карабкались и карабкались, пока не очутились на самой верхушке, откуда открывался вид на все королевство. Она посмотрела на того, кто был рядом, и он сверкнул в ответ своими странными глазами, наверное, такими же странными, какие были сейчас у нее, а потом распахнул рот и снова издал рев, к которому Олекта присоединила свой. Хотелось плакать и кричать от восторга, от того, насколько прекрасна была жизнь и эта ночь. Олег-то ловила ладонями снежинки, на которые рассыпалась недавняя пурга и кидала их своему новому брату, и он что-то рычал в ответ. Когда небо стало светлеть, она ощутила небывалое спокойствия, не стало тревог терзавших ее из-за того, что она не могла пробудить в себе зов рода, не стало отчаянного желания выделиться и заслужить материнскую любовь, не стало вечных страхов, что с ней что-то не так. Безмятежность, глубокая, всеобъемлющая безмятежность выселилась в ее сердце. Было так хорошо, что захотелось вдруг задремать. Сквозь надвигающийся сон на дороге показалась чья-то фигура. Олекта повела носом или не воспрыгнула сразу в снег. И не удивилась тому, как гибкое тело приняло этот прыжок. Рядом приземлился ее брат. Лицо подбежавшей служанки было бледным и решительным. «Ты!» — хотела произнести Олекта губами, которые снова стали способны производить человеческие звуки. Но тут девушка размахнулась, удар, и ее спутник повалился в снег. Олекта растерянно посмотрела на лежащего у своих ног юношу. Также растеряна была служанка, она выпустила из рук деревяшку, а в следующий миг его тело задергалось, словно в каком-то танце выгнулось и переродилось в юношу с размалеванным лицом. В мгновение Олекты и девушка рассматривали его, а потом служанка кинулась к нему с тонким скриком «Омот!». Мать выбежала навстречу вместе с королевой в сопровождении нескольких стражников. Мы нашли его возле дерева, в снегу олег махнула рукой. Она не стала говорить матери всю правду. Королева со сдавленным криком бросилась к полубеспамятному сыну, которого они со служанкой, олег теперь знала, что ее зовут Ингрид, поддерживали с двух сторон. Мать тоже поспешила к нему и отвела волосы с лица, что-то бормоча и трогая одежду, будто проверяет, цел ли он. Едва оказавшись в их объятиях, король перестал держаться на ногах, и его едва успели подхватить слуги. Женщины засуетились и принялись отдавать приказы. Олекта со служанкой обменялись взглядами. «Как ты?» — опомнилась мать. «Просто устала». Олекта сделала жест в сторону служанки. «А это Ингрид. Она помогла мне найти и довести сюда его величество». Мать посмотрела на служанку. «Спасибо, Ингрид», — помолчав, произнесла она. Девушка присела в быстром поклоне. Обернувшись на короля, которого уже поместили на носилке, мать снова повернулась к Олекта и тронула ее щеку. «Ты явно устала. Идем». Она протянула руку, и олег -то благодарно вложила в нее свои пальцы. «Она жива?» Мать с возмущением посмотрела на Элли. «Ну, конечно же, жива. Олег-то просто спит». Он снова посмотрел на сестру. «Но почему так долго? Твоя сестра многое пережила, и теперь ей нужно восстановиться». «Надеюсь, Дики тоже жив», — вздохнул Элли. «Постой», — замерла мать. «О ком ты сейчас?» «Дики, это мой друг. Но Олег-то мне не верила, и ты, наверное, тоже не веришь» а теперь, когда его нигде не видно, и всем все равно, потому что в замке такой переполох. «Погоди», — прервала мать, — «с чего ты взял, что с твоим другом что-то случилось?» «Потому что я видел кровь», — быстро произнес Элли, опустив глаза. «Где это было?» «В его комнате». «А где его комната?» «В башне», — Элли вскочил. «Я могу показать». Но он тут же осекся. «Или не могу. Его мама, понимаешь, ему нельзя выходить, а он вышел. А вдруг с ним из-за меня что-то случилось?» Это его комната, ты можешь описать, как она выглядела? Да, там была большая кровать, и балдахин, и сундук, в котором они запирают его игрушки, а еще дерево. Дерево? Вышитое, и карта. И когда ты все это видел?» Элли опустил глаза. «Ночью, перед днем рождения его величества. Я хотел повидать Дике, но его не оказалось в комнате, только платок с кровью лежал на полу». Мать молча смотрела на Элли. «Так ты мне веришь и не будешь ругать?» «Верю» произнесла она с таким видом, что Элли забеспокоился, и не волнуйся о своем друге, уверена, что с ним все в порядке, и очень скоро о нем появятся вести. Олекта проспала почти сутки, просыпалась и снова погружалась в дрему. Кажется, к ней кто-то подходил и что-то предлагал, но единственное, чего хотелось, это напитаться ручейками силы и сна, потому что с Олектой случилось что-то хорошее, но отнявшее много сил. Наконец она раскрыла глаза и сразу увидела отца. «Милорд!» Она села в постель, и он опустился рядом. «Вот, это тебе». Отец смущенно подтолкнул к ней поднос с холодным пирогом и фруктами. Олег-то набросилась на снеть и смела сюда крошки, жалея лишь, что среди угощений не было мяса. «Как вы себя чувствуете?» Мать приблизилась и опустилась с другой стороны. На лоб легли ее прохладные пальцы. «Прекрасно». Родители переглянулись. «А что такое?» «Ты что-то рычала в беспамятстве», — смущенно произнес отец. «Ах, да, посмотрите!» Олекта прикрыла глаза и сделала то, что подталкивал сделать зов крови. Очень скоро в соседних покоях застучали когти, и в дверь, чуть толкнув створку, скользнул Вульпис. Олекта наклонила голову, и зверек прыгнул к ней на постель. Она приподняла брови, и тот, схватив с под носа оставшуюся виноградину, положил ей на ладонь. Олекта щелкнула пальцами, и хруст свернулся клубочком у нее на коленях. Не сравнить с тем огрызавшимся на нее зверьком. Видели? Она радостно посмотрела на родителей. Но если лицо отца было растерянным, то мать побледнела и встала. «Что, что это? Как вы это сделали?» «Не знаю, просто поговорила с ним», — просияла Олекта. «Мысленно. Теперь мы снова ладим». Постепенно улыбка стала таять, потому что родители снова переглянулись. «Я сделала что-то не так?» — растерялась Олекта. «Просто я теперь чувствую, что могу говорить с ним, с такими, как он», — она указала на Вульписа. «Чувствую их». Нет, что вы все так? принужденно улыбнулась мать. Но что это? Должно быть, ваши силы просыпаются, и скоро вы сможете перекинуться. Олегта собралась сказать, что ей совсем не хочется перекидываться, ей хотелось говорить со зверями, чувствовать это спокойствие и всеобъемлющую радость. Но она промолчала. А как король? Он оправился. Он тоже спал и сейчас отдыхает. Хорошо. Олегта улыбнулась и посмотрела на отца. Не хотите прогуляться, милорд? а ты будешь в силах, я вполне отдохнула. Тогда охотно, — подставил локоть он. Как он? Я посмотрела на лежащего на кровати Омада. Бланка приблизилась ко мне. Звал вас в беспамятстве, но вам лучше уйти. Я кивнула и медленно направилась в сторону выхода. Постойте. Раздалось с постели. Обернувшись, я увидела, что Омут раскрыл глаза и приподнялся на локтях. Пожалуйста, миледи, подойдите, а вы, матушка, не могли бы нас оставить ненадолго. Но...» В ответ омат посмотрел так, что Бланка согласно склонила голову. «Как скажете, Ваше Величество?» «Когда она вышла, я снова приблизилась и опустилась на постель. Вы помните, что произошло?» «Да». Мы помолчали. «Значит, мой отец не мой отец». На этот раз настал мой черед произнести «да». «Но теперь все закончилось, вы знаете правду». «Нет». Он нахмурился. «Не закончилось. Я помню Орха и вашу дочь, ее смех, ее голос и...» На фигурке, что я видел у вашего зверька, был символ. Похоже, орха имеет к нему отношение и... Связан с вашей дочерью. Нет. Я в волнении поднялась и прошлась туда-сюда. Вы скрывали его. Тогда, когда я спросила вас, приходил ли он снова, вы солгали. И когда в самом начале сказали, что не помните, что происходит, когда вы не здесь, тоже, потому что вы помните. И та растерзанная косуля, а у вас на виске была ссадина. Той ночью в вашей комнате остался платок в крови, значит... Она опять шла носом, когда вы перекинулись. Зачем вы лгали? И я вдруг остолбенела, осознав. Вам нравилось? Нравилось чувствовать эту свободу через него. Он, прикрыв глаза, втянул воздух сквозь зубы. Нет. Да, не знаю, возможно, отчасти. Но главное, я мог, мог сам подчинить его, поэтому не хотел, чтобы кто-то знал даже мать. Терять себя, поддаваясь другому, слабость. Я замерла и, посмотрев на него, опустилась обратно на постель. Но теперь вы не один, и все будет хорошо. Я взяла его за руку. Он открыл и снова тяжко прикрыл глаза. А Олекта, Должно быть, это был сон. Нет, — открыл глаза он. Я помню ее. Не лгите себе, миледи. Незнание опасно для нее и для окружающих. Я, чуть кивнув, стиснула его пальцы. Прогулка вышла восхитительной. Олекта не оставляла прекрасное настроение. Они с отцом отыскали леди Рутвель, и та присоединилась к ним. В замке царило настроение, какое царит после праздников, хотя многие еще не оправились от того, что произошло накануне. Слуги снимали украшения, несколько семейств уже уехали, но большинство осталось еще на несколько дней, до финального ужина. «И тогда мы с Ингрид увидели его величество, лежащим возле дерева, и поспешили на помощь», — докончила Олекта, усаживаясь на заснеженный борт фонтана. «То есть вы прогулялись так далеко?» — удивилась леди Рутвель. Да, мы просто шли и шли болта, и не заметили, как забрели к тому дереву. Олекта -то принялась беспечно лепить из снега розу, как когда-то Кутин. А что же его величество? Леди Рутвель присела рядом. Оценил заботу Ингрид, и вашу, конечно же. Вряд ли. Пожала плечом Олекта и, подбросив, ударом ладони разбила розу. Кажется, он пребывал в беспамятстве и никого не узнавал. Лицо Фрейлина стало задумчивым. О, вы зашили платье? Что? Леди Рутвель растерянно заморгала. «Вот в этом месте у вас была дырочка, помните?» «Ах, да». Фрейлина прикрыла это место и повернулась к отцу девушки. «А вы что думаете о произошедшем с его величеством, лорд Уилфред?» «Я думаю. Думаю, тебе нужно поменьше общаться с такими, как эта Ингрид лекта Пропыхтел он, опускаясь с другой стороны и неловко отставляя ногу, так что можно было догадаться, что она все еще побаливает. чего же?» – неожиданно резко спросила леди Рутвель. «Только от того, что она служанка?» «Именно, миледи» не гоже говорить о ней, как о подруге». «Но она почти стала ею, она очень помогла», запальчиво воскликнула Олекта. «Понимаю, милая, но на то про матерь и создала разные слои, чтобы они не перемешивались», — заметил отец, заворачивая палкой снег в маленькую воронку, словно иллюстрируя свои слова. «Ингрид достойный человек и не становится менее достойной от того, что на ней рабочая кота, заметила Олекта, вставая. Леди Рутвель и отец тоже поднялись. Они продолжили прогулку, больше не касаясь этой темы, и вскоре настроение Олекта выправилось. Через некоторое время она оставила их, отговорившись тем, что хочет немного пройтись. В переднем дворе она накинула на голову капюшон и, убедившись, что никто на нее не смотрит, выскользнула за ворота. В дороге взволнованное настроение не развеялось, и в белый город она вбежала. При виде нее Свер поднялся, он сидел подаркой перед огнем, как и в прошлый раз. «Олекта?» От удивления он даже не успел принять свой обычный, отстраненный вид. «Что ты здесь делаешь?» «Хотела повидаться». Быстро приблизившись, она радостно на него посмотрела. «Мы с отцом и леди Рутвель, это одна из фрейлин, гуляли. Сейчас все в замке заняты снятием украшений, сборами и разговорами о том, что случилось на день рождения Его Величества, которых хватит на год вперед». «А что случилось?» «Неважно, все это странно, а ты...» Обернувшись, она заметила, что на них смотрят. «Я, как обычно, но ты, наверное, замерзла. Она тронула плащ и чуть кивнула. Свер жестом пригласил ее проследовать к жилищу в стене. По дороге Олекта краем глаза заметила обнаженного по пояс человека в одном из других. «На чем он лежит?» «На извести», — бросил Свер, тоже скользнув по нему краем глаза. «Но зачем?» — изумилась Олекта. «Похоже, это больно». «Часть из нас верит, что это отпускает грехи. А ты? А я нет». Олекта, пригнув голову, вошла в жилище Сверра. Там горел в кольце из камешков огонек. А в потолке было отверстие, куда уходил дым. На глиняном полу помещался нехитрый скарб и ложе, прикрытой шкурой. Заметив взгляд, который олег так кинула на вторую половину волочуги, Свер пояснил. «Там прежние жильцы держали скот, но у меня его нет». Ее вдруг охватило смущение. Она поняла, что пришла в дом к молодому, едва знакомому мужчине, пусть и принесшему обед, блюсти себя, но все же мужчине. Хотя Свера можно было считать почти клириком. Успокоив себя так, она присела возле огонька, к которому он жестом ее пригласил. «Ты сегодня такая, потому что...» «Вчера кое-что произошло», — быстро произнесла она. «Это как-то связано с ритуальной фигуркой и тем, что я рассказал?» «Нет, не думаю, не знаю, я просто почувствовала себя другой, и так будто весь мир слышит меня. Это было непередаваемо, Свер, как будто пробудилось то, что так долго болело во мне и о чем я не подозревала». Олег-то не могла подобрать слов, но он, кажется, и так понял. Ясно. Примерно так я чувствую себя, когда огонь со мной». Они помолчали. «Расскажи, что еще ты помнишь о своем детстве?» — попросила Олекта. «Почти ничего, даже своего имени». «Как?» — удивилась она. «Свер — это значит незнающий покоя. Когда я только появился здесь, тут был один человек, который стал в некотором роде моим наставником. Тогда все называли меня безымянной. У многих не было имен, или они их позабыли. Но мне так хотелось свое, что я попросил его дать мне имя. Он нарек меня «Свер», сказав, что судьба таких, как я, не знать покоя. Я был рад и ему, и огню оно тоже понравилось. Олекта -то украдкой взглянула на сверра, чье лицо сейчас было озарено отблесками. Он провел ладонью над огнем, и языки потянулись за его пальцами, словно не желая отпускать, а потом разочарованно плеснулись обратно. Как ты это делаешь? Сам не знаю, пожал плечами он. Просто без огня я пустой. И я без того вчерашнего чувства тоже, поддержала Олекта. -то. Ты много знаешь об огне. Это она много знает обо мне. Она? Олегта вспомнила, что он и в прошлый раз говорил об огне странно. Огонь это женщина, пояснил он, и как женщина не прощает измен. Олегта недоверчиво взглянула на него, но задавать вопросов не стала. А потом он протянул руку и предложил отвести ее в замок. Когда Олегта вернулась в покое, отец уже спал в передней комнате. Мать спросила, где она была, и Олегта ответила, что ходила с одной из фрейлинг к Розарию. Потом к ним заглянул Элли. Он поиграл немного с Вульписом и уже собрался уходить, как вдруг что-то звонко покатилось по полу. «Держи, это твое!» — начала была Лекта, подняв предмет и с удивлением уставилась на монету в своей руке. «Откуда она у тебя?» «Мне подарили!» Мать тоже приблизилась. Нахмурившись, она повертела монету, провела по Аверсу. «Кто мог подарить тебе монету с королевским профилем? И за что?» Эйли покраснел. «Я не могу сказать. Почему не можешь?» «Я пообещал не говорить». «Элли, ты должен говорить нам правду», — настойчиво потребовала мать. Элли мучительно побледнел. «Я не могу», — шепотом повторил он. «Я пообещал не говорить ни вам, ни Олегта, а обещание ведь нужно сдерживать, верно?» «Первое, что ты должен делать, это хранить верность семье», — строго заметила мать. Элли стоял, опустив голову и покраснев так сильно, что глаза и даже волосы стали влажными. Олегта стала его жаль. Внезапно он встрепенулся. «Я знаю, что делать». «Куда ты?» — крикнула вслед мать, но он уже выбежал, покоев. Вскоре он вернулся, ведя за руку Каутина. Мать вскинула брови. «Я пообещал не говорить ни вам, ни Олекта, но про Каутина речи не было». Восторженно заявил он и тут же принялся что-то громко шептать брату на ухо, прикрываясь ладошкой. Он говорит, что она спрашивала, нравится ли Олекта его величество. Начал Каутин и нахмурился. Или активно закивал и продолжил что-то тараторить шепотом. «А еще спрашивала, что вы, миледи?» посмотрел Каутин на мать. «Обсуждайте с его величеством и...» «Что, повтори?» Элли, фыркнув, повторил возмущенными длительностью брата. «А, и еще что-то про свободу, но Элли не запомнил», докончил Каутин, выпрямляясь. «Кто это спрашивал?» потребовала мать. Элли, встав на цыпочки, шепнул два слова Каутину. «Леди Рутвель», произнес тот, глядя матери в глаза. Мать долго не отвечала. «Хорошо», произнесла она наконец. «Ты можешь идти, Каутин, а ты...» Повернулся она к Элли. «Сделаешь для нас кое-что». Элли неуверенно кивнул. Ройф поправлял чехол своего кинжала, когда к нему приблизились. Оруженосец выпрямился, глядя на окутанную лиловым плащом фигуру. «В чем дело?» — в ответ зазвучал голос женщины и по опыту Ройфа хорошенькой. «Да», — загорелся он, выслушав ее, а потом спохватился. «И зачем вы все это мне рассказали? С чего взяли? Что мне это интересно?» «Неизвестно, пожала плечом. Раз неинтересно, поступайте, как знаете». Взмахнув плащом, она исчезла за поворотом, а Роев, подумав пару мгновений, направился туда, куда она указала. «Ваше Величество!» — стук в дверь пробудил Омода от задумчивости. «Да». Он сел в постели, чтобы через пару мгновений увидеть скользнувшую в комнату женскую фигуру в лиловом плаще. «Мне нужно кое-что вам сказать», — произнесла гостья, приседая в поклоне. Ведро Ингрид было тяжелым, настолько тяжелым, что приходилось то и дело останавливаться, чтобы перевести дух и сменить руки. Они все еще болели, но снадобье королевы заживил их быстрее, чем они зажили бы сами. Помочь? Ингрид дернулась, и несколько угольков просыпались на пол. Оруженосец стоял, привалившись плечом к стене. Она мотнула головой и попыталась его обойти, но он схватил обод ведра. «А, по-моему, тебе нужно помочь. Очень помочь с одним жаром, Ройф потянул на себя, и Ингрид, качнувшись, едва не врезалась ему в грудь, но в последний момент выставила руку. «В чем дело?» — схватил он ее за талию и притиснул к себе. «Думаешь, тебе поможет его венценосный друг? Ему плевать на тебя? Он сейчас оправляется, и у него куда более серьезные дела». Ингрид молча попыталась высвободиться, но он держал крепко и начал увлекать ее куда-то в темный угол. Ведро с грохотом упало, просыпав угли. Откуда он узнал, что она тут? Проследил? «Ингрид ведь не должно было быть в кладовой в это время, если б та добрая леди не попросила угля в жаровню. Может, я понравлюсь тебе даже больше, чем он?» Пропыхтел Ройф и прижался к ее рту в отвратительном поцелуе, смяв губы и превратив вскрик Ингрид в мычание. «Едва ли!» Раздалось рядом, и юношу силы отбросил от Ингрид удар по голове. Он отлетел и врезался в стену. Оруженосец сполз на пол и, прижав руку к ушибленному месту, Ошеломленно посмотрел настоящую тут же на лестнице фигуру. Ингрид хотела вскрикнуть от счастья, но из груди вместо этого вырвалось рыдание. «Убирайся», — приказал омат. «Ты не так, эта девка сама», — начал было оруженосец. «Убирайся, чтобы к утру ноги твоей не было в замке», — повторил Омат, приближаясь к Ингрид, заключил ее в объятия и прижал ее голову к себе. «Ты, меня, нашу дружбу, ради какой-то девки», — задыхаясь выдавил Ройф, но омат уже не слушал. А Ингрид и подавно, растворяясь в счастье, рядом с любимым. «Как ты?» — спросил он. «А это тот самый подарок, который я обещал». На ее запястье защелкнулся браслет. Такие она видела в храмах на тех, кто выходит замуж. В ответ Ингрид смогла только кивнуть. Не получалось выдавить ни звука, но Омот и так понял. «Хорошо?» — спросил он. «Хорошо», — выдохнула она и подалась навстречу прильнувшим к ней губам. «И что же такого ты хочешь мне сказать?» «Сейчас узнаете», — пообещал Элли. Леди все же последовала за ним. «И зачем для этого так далеко идти? Может, ты скажешь, что хотел здесь?» «Нет, здесь не получится», — замотал голову Элли. «А у вас есть еще монеты, вроде той, что вы подарили?» «С собой нет, но я могу поискать в комнате, если у тебя будет для меня что-то интересное». «О, это очень интересно», — закивал он. «Да, и что же?» «Что использовать детей для добычи информации нехорошо», — произнесла мать, перед которой они остановились. Олекта вместе с матерью смотрела на леди Рутвель, та замерла, но очень быстро оправилась, сменив растерянное выражение на привычное, спокойно, безмятежное. Леди Лорелия, рада снова видеть вас и Олекта, добавила она, присев в неглубоком поклоне. Не могу сказать то же самое о вас, заметила мать. Зачем? Зачем что? хлопнула ресницами Фрейлина. Зачем вы пытались выманить у Элли секреты про нашу семью? спросила Олекта, сердце которой сжималось от мысли, что Фрейлина которую она считала подругой, так поступила. Следи Рутвель вдруг будто стерли краску. Не про вашу семью. Она опустилась на каменную скамью галереи, вмиг став какой-то уставшей. А про короля. Мать стиснула пальцы и кивнула Элли. Оставь нас. Брат в припрыжку кинулся прочь, явно не слишком интересуясь всеми этими делами. Это ведь король сейчас туда прошел? Спросила мать, кивнув на спуск на лестницу, возле которого Элли и перехватил Фрейлину. Да, не стала отпираться та. «А это?» — кивнула Олекта, на заштопанное место. «Я думала, на вашем платье след от искры камина. Но это ведь было не от камина, а от жаровни, правда?» Дырочка появилась как раз в тот вечер, когда Ингрид обожглась. «Это вы ее толкнули? Только не отпирайтесь!» «Я и не собираюсь». Как-то слегка потеряно пожала плечами фрейлина. «Зачем вы это сделали?» — удивилась мать. «И зачем вам было знать о короле?» «Потому что она заслуживала большего». «Кто она?» «Ингрид!» «Едва ли вы посочувствовали бы ей, зная о ее отношениях с его величеством. Очередная кухонная безымянная бедняжка, которую он скоро выбросит, а ведь она моя...» Фрейлина умолкла. «Ваша кто?» — спросила Олекта. «Моя дочь», — тихо докончила та. «Дочь? И вы так поступили с ней?» — изумилась Олекта. Леди Рутвель раскрыла медальон у себя на шее, откуда посмотрела очаровательная малышка. «Я сделала это из любви. Не ожидала, что она так сильно обожжется». «Помните, вы спрашивали, был ли у меня ухажер?» Подняла она глаза на мать. «У меня был муж, законный муж, которого не признала моя семья, потому что он был неродовит». Последнее слово она произнесла так, словно оно было горьким. Он исчез, думаю, на него надавили. И я лишь однажды получила от него письмо. А Ингрид... Она росла на кухне, не зная ничего о своей семье, не зная обо мне. Я ведь и сама не так давно при дворе. Олег-то молчала, не зная, что сказать. Мать тоже. Поэтому я не мешала, не выманивала секреты, я помогала королю осознать, что... что Ингрид ему дорога. Почему нет? Почему бы не проявить заботу, когда она ранена? Почему бы не защитить от того, кто домогался до нее? Фрейлина рассматривала свои руки. Неожиданно для себя олег -то присела рядом и накрыла ее кисть. «Вы поступили странно и дурно, но я не скажу, Ингрид, кто вы такая». Фрейлина испуганно подняла на нее глаза. «Да, она не должна знать. И я всем сердцем верю, что вы хотели добра». Мать тоже сделала шаг к Фрейлине. Леди Рутвель подняла на нее глаза. «Не хотите ли присоединиться к нашей трапезе?» — спросила мать. «Мой муж как раз раскладывает угощение, которое привез с собой». На лбу Фрейлины пролегла складка, а потом по губам скользнула бледная улыбка. «Охотными, леди!»